Глава тридцать девятая. Рванув капсуле, надавливаю на замок. Щелк. сверкнув магическими символами, крышка откатывается в сторону. От страха перехватывает дыхание, каким стал дедуля после возвращения воспоминаний об Йоране? ране. Целители уверяли, что жизнь на Земле он будет помнить, но вдруг нет. Я почти заставляю себя посмотреть ему в глаза. Они изменились. Нет в них больше поволоки мутной рассеянности, отстраненности, как это бывает у стариков. Его взгляд ясен и тверд, полон силы, искрами мерцающий в светлых радужках. Леруся, с души спадает невыносимая тяжесть. Деда, сдвинув телескоп, падаю ему на грудь и скопившиеся эмоции последних дней прорываются слезами. Деда, Тамарин, Арен. Арен. «Не реветь. Главное сейчас — не зареветь, а то опять перепугаю дедулю». Он и так переволновался, не хотел переходить в спальные покои и пытался заставить главного придворного целителя сначала осмотреть меня, а потом его. Не умеет дедуля женские слезы пережидать. Благо белокурый придворный целитель Лорд Вилар привык иметь дело с драконами и с дедулей справился в считанные мгновения. «Учитывая возраст и пребывание в непризнанном мире, состояние здоровья просто отличное», — уверяет Вилар. Его мягко сияющая магия, отпустив дедулю, втекает обратно в пальцы, и он прячет их в широкие рукава-туники. «И все же я рекомендую покой и щадящий режим». «Понятно, понятно», — кивает сидящий на кровати с балдахином дедуля. «Он, общаясь с докторами, всегда так делает». Он такой же, только помолодевший, бодрый, мой. Не могу оторвать от него взгляда, а он внимательно смотрит на меня. Тихие шаги Вилара и шелест шелка прерываются. Он открывает дверь, сверкнув подвеской с эмблемой целителей, драконом, оплетающим четырехконечную звезду. Если что, зовите! Едва створка закрывается, вновь бросаясь к дедуле, прижимаясь к его теплому боку, Горячая рука накрывает меня, треплет волосы. «Леруся!» Опять наворачиваются слезы. Радость настолько опьяняет меня, что перекрывает даже прорывающуюся ярость Аарона. «Рассказывай», — просит дедушка. «Что за Аарон? Почему ты из-за него плачешь?» «Сначала ты», — утираю слезу. «А что рассказывать?» Пытаюсь приподняться, чтобы заглянуть ему в лицо и проверить, серьезно ли он, но у него под боком слишком уютно, и я остаюсь полулежать на большой постели. «Как что? Как ты оказался на земле?» Поджимаю коленки к груди, как делала в детстве, и закрываю глаза. Запах дедушки изменился, но это всё равно он. «У тебя ведь здесь семья, и они нуждались в тебе. Ты знаешь...» «Что с ними?» Его голос подрагивает. «Да». Он молчит. Я физически ощущаю, как в нем борются желание узнать об их судьбе и страх. Кашлянув, дедуля похлопывает меня по плечу и отвечает. «Это было обычное исследование межмировых каналов, возникших в момент схождения. Каналы считаются цельными». Но опираясь на некоторые данные, наша группа предположила, что они имеют ответвления, которые могут связывать их с неизвестными науки-мирами. Мы с коллегами исследовали канал, скользнули по нему до самого конца, собирая данные о структуре. Мы должны были, едва окажемся в другом мире, тут же вернуться. Но нас накрыло взрывом. Мы попали в самый центр сражения мировой войны. Мои коллеги не успели среагировать, Их амулеты были настроены на защиту от магии, поэтому взрыв стал для них фатальным. Меня спас внимательный. Дедуля поглаживает мерцающий на подушке рядом телескоп. Такой мощный выброс в непризнанном мире, едва не погубил его, но внимательный успел впасть в спячку. Мне тоже хочется в знак благодарности погладить его призванный предмет. Но не решаюсь. Тот ведь живой и, может, такой фамильярности не оценить. Тем более во мне опять бурлит отражение боевого настроя Арена. Кристаллы с дополнительными зарядами магии погибли вместе с моим помощником. Внимательный спас только меня, но одежда сгорела. На поле боя я буквально остался голым. Следовало сразу попробовать переместиться, но я растерялся, и это было следствием шока. Я зачем-то стал искать одежду. Успел натянуть штаны мертвого солдата, когда меня накрыло второй волной воздушных ударов. Осколок снаряда ударил в голову, и очнулся я уже в госпитале несколько недель спустя. Дальнейшую историю я знаю, но дедулю не останавливаю. Я не помнил ничего. Медсестра, твоя бабушка Лиля, рассказала мне, что по документам моё имя Максим Белкин, и когда меня привезли в госпиталь, Я так крепко держал телескоп, что забрать его смогли только после операции. Меня практически списали со счетов, но телескоп она при переезде госпиталя захватила. Сказала, сердцем чувствовала, нужен он мне. Скучать без него буду, когда на поправку пойду. Может, в ней тоже было немного магического дара. Такое случается в непризнанных мирах. Дедуля взъерошивает мои волосы. Ну а там скоро и конец войны, безуспешные попытки разыскать семью Белкиных, вспомнить хоть что-то, кроме телескопа, который казался мне таким родным и важным. Попытки найти себя. Он усмехается. Теперь понимаю, почему я не мог вспомнить свою профессию и окружающий мир. Но я приживался, а потом была случайная встреча с Лилей, любовь, семья, сын, вдовство. «Внуки? Как быстро пролетело время!» «Так что там с моим родом? И как ты здесь обжилась?» «Ты был очень нужен семье». Неохотно начинаю я и рассказываю, как Флосы оказались на грани разорения. Только об Элиде умалчиваю. Мне хватает тяжелого вздоха дедули и напряжения, сковавшего его тело от моих безжалостно честных слов. Надо его постепенно новостями шокировать. И твоя жена? Она жива. Ох, чувствую, ждет меня знатная выволочка. Я был безрассуден, грустно признает Дедуля, но собирался вернуться и не ожидал, что все так выйдет. Ты хотя бы вернулся, а ты? Сдается мне, мы сейчас во дворце не из-за моей дружбы с императором Видаром. Ну, но... меня почему-то накрывает смущение. Я избранная его внука, Арна. О, это весьма впечатляет. Избранная. Поздравляю. Аранский хороший род, сильный. Он поглаживает меня по волосам. Как тебе в семье драконов? И чем этот Аарон чешучит и тебя до слез довел? Как дома, дедуль? Ковыряю сорочку на его коленке. У драконов совсем как дома. Все за меня решают даже не посоветовавшись. «Это же драконы! Они так проявляют заботу! Да и ты привыкла, Лерусь!» «Деда!» Несмотря на возмущение, сил оторваться от него не хватает. «Ты же знаешь, как я это терпеть не могу! И какая это забота! Посмотри на родителей! Стоило мне слово поперек сказать, и вся их забота кончилась!» «Леруся, Лерусь. Дедуля похлопывает меня по плечу. Они, конечно, надеются, что ты не выдержишь и домой прибежишь. Но как ты можешь сомневаться в своих родителях-паранойках? Пока я была на земле, они даже не позвонили мне ни разу, не спросили, как я, жива ли. Горечь обиды из-за вплывших эмоций Арана почти превращается в гнев. «Папа твой сразу связи задействовал. Тебя нашли через два часа после побега». Дедуля гладит меня по волосам. Женщину, которая тебе квартиру сдавала, проверили до десятого колена. И соседей, а благонадежных, предупредили к тебе близко не подходить. И работодателя проверили, и всех одногруппников, друзей, преподавателей. Коменданту общежития велели за тобой присматривать. Понятно теперь, почему мне выделили комнату прямо над ее кабинетом. Осознание накрывает меня смесью самых противоречивых чувств. «Фотографу, который тебя на съемку рекламы пригласил, обещали яйца оторвать, если он тебя пальцем тронет или обидит, как...» Внутри из жаркой и, жарко и холодной от бешеной смеси эмоций. Радость, что не бросили. Раздражение, что опять все контролировали. Но да, дедуля прав. Это в их стиле. Обиженная, недоверием, я все же улыбаюсь, и в груди разливается тепло. А дедуля недовольно продолжает. «Только из-за действия манка творится черт что!» «Ты о чем?» «Мне невероятно легко от того, что родители не вычеркнули меня из своей жизни!» «Лерусь, ты ушла в лес и не вернулась, но манок заставляет всех думать, что у тебя все хорошо!» «Твоему отцу присылали отчета, что ты так и не нашлась, но с тобой все хорошо!» «Он нам передавал, что тебя не нашли, но с тобой все хорошо!» Потом ты писала письмо, что уехала учиться по обмену, и теперь твой отец ищет, куда именно, чтобы и там за тобой присматривать. Но нет ведь никаких данных о том, что ты переехала. И при этом он уверен, что с тобой все хорошо. Как это по-земному называется? Когнитивный диссонанс. Вот. У нас всех сейчас жуткий когнитивный диссонанс. Но для твоего отца с его манией контроля... Это особенно тяжело. Надо будет разомкнуть действия Манка и нормально все объяснить, а то как бы умом не тронулись. Да, конечно. Я попрошу Аарона. Если вернется. Зажмурившись, мысленно тянусь к нему, и будто фильм на веках вспыхивает видение. Среди развороченных, обгорелых коридоров под Турина мерцает внутренний щит. Аарон жив. Шумно выдыхаю. Чем он тебя обидел, Леруся? Ох, дедуля, столько всего произошло. Ты же давно здесь не был, а тут...» Осекаюсь, вспомнив намерение постепенно готовить дедулю к происходящему, чтобы не переволновать. Но как это сделать, если одни факты из приключений в этом мире потянут за собой другие? «Что случилось?» В голосе дедули появляется тревога. Вздохнув, собираюсь с мыслями. Очень много всякого произошло, даже не знаю, с чего начать. Ты уж постарайся, Дедуля похлопывает меня по плечу. Мне все равно придется разбираться в современных реалиях ее рана. Будет проще, если самое важное сейчас расскажешь ты. Тут он тоже прав. И я начинаю с того, как культ избавился от видящих, «Иначе ведь не объяснить, почему я так уверена, что должна быть в Подтурине и помогать Аарону не только силой его рода, но и уникальным для Эйорана даром». «Значит, так...» щурясь на сферы светильники дедушка потирает подбородок. «Мой затянувшийся из-за бесконечных уточнений рассказ его впечатлил. А ведь я еще опустила покушение на меня Элиды. Суд над ней...» Ее невольное участие в создании зараженных наборов для маговыпечки, за это ее наказывать не станут, но страх, что пережили девушки на фабрике при нападении вестника, был тем еще ударом. История чуть было не повторилась. О чем ты, дедуль? Культ однажды почти уничтожил рот Аранских. В этот раз они чудом вышли из поединка без больших потерь. Пока. Еще неизвестно, что будет с Элоранаром и чем закончится битва за Подтурин, Сжимая кулаки. Главное, чтобы не пострадала печать между мирами. То, с каким спокойствием дедуля принял известие о ней, наводит на мысль. Ты знал о печати? Исследовала ее вместе с Видаром и мамой. Он вздыхает. Трудно поверить, что из видящих осталась только ты. Самое удивительно. «Наверное, хорошо, что я унаследовала эту способность». «Хорошо, но опасно», — он обнимает меня. «Леруся». «Так тепло от этого обращения. Семья. У меня есть семья. Дедуля здесь. Можно лежать и прислушиваться к ощущениям. Пусть я не вижу Аарона, но знаю, что он живо невредим, и потому с чистой совестью обижаюсь» арен должен был взять меня с собой хотя бы наблюдателем. Ты его самое ценное сокровище. Он в любом случае будет тебя оберегать. Но почему надо делать это так, словно я вещь без права голоса и чувств? Схватил и перекинул меня как... как стул. Или стол. Рефлекс. Какой рефлекс, дедуля? Рефлекс — это когда что-то неожиданно делаешь. А он это с самого начала планировал. «Когда вернется?» «Сильно-сильно на это обижайся, переживай, страдай. Это лучший способ наказать дракона». «Когда он вернется, Представляю этот момент и усмехаюсь. «Я буду слишком рада, чтобы злиться». Подозреваю, именно на это он и рассчитывал. Драконы весьма коварны, самовлюблённы и предпочитают всё делать по-своему. «Ох, дедуля, ты говоришь совсем не как коренной житель». «Боюсь, я отвык от местных порядков», — посмеивается дедушка. «Но посоветовать могу, как и раньше, только одно. Хочешь чего-то добиться — борись». Он прав, но иногда бороться так сложно. Все в порядке, мы взяли под Турин», — доносится до меня голос Аарона. «Радость вспыхивает тысячами золотых искорок на моей коже. Живой и без травм». По ощущениям это понимаю, поэтому мстительно молчу, не удосужившись его даже поздравить. «Они взяли Патурин, передаю дедуле, — «и с нам все в порядке». Он вздыхает. «Что-то не так?» — уточняю я. Патурин, Тысячелетия защищал печать. Как бы прорыв обороны не вышел нам всем боком. На уровне эмоций мне от этого решения тоже не по себе». Но упрямство и желание подавить дурное предчувствие заставляют отстаивать правильность сделанного. Големов могли захватить вестники. Раньше они такого не умели. «Может, и так», — устало соглашается дедуля. Приподнявшись, заглядываю ему в лицо. Он немного осунулся. «Ложись». Уступаю ему постель, чуть сдвигаю подушку, на которой лежит внимательный телескоп-спаситель, и подтягиваю вторую повыше. «Ложись немедленно и не спорь. Тебе надо отдыхать. А может, ты чего-нибудь хочешь? Есть, пить, в туалет?» Дедуля похлопывает себя по животу. «У меня под сорочкой слой компактного реабилитационного кокона. Он заботился обо всех физиологических нуждах тела. Но я бы выпил и закусил чем-нибудь остреньким». «Дедуль, у тебя желудок». Вылечили мне его, Лерусь. Так что теперь можно все. Прямо сейчас можно все. Только после разрешения лорда Вилара. Характер у тебя в Лилю. Ну как можно родного человека не порадовать гастрономическими вольностями? Деда. Понял, понял. Смеется он. Как мне не хватало его смеха. Сейчас я телепортируюсь к дворцу. Подойди к камню просит аран через метку раньше чем посланный за главным придворным целителем гвардеец успевает вернуться радость победы я уже переварила и готова к основательному объяснению того что некоторые вопросы со мной надо обсуждать заранее а не строить из себя коварного драконищу дедуль мне надо встретиться с араном только что согласившийся лечь дедуля садится на кровати я с тобой только тапочки мне добудь да В сад спуститься — это не коридор перейти, как для переселения сюда. А ведь тогда я даже не подумала о дедулиных босых ногах. Нет, оставайся здесь и отдыхай, успеете поговорить. Дедуля заглядывает мне в лицо и неохотно кивает. Понял, что я оставляю его здесь на случай, если отстаивать мое мнение, по его совету опять не получится. Такое часто бывало, когда я пыталась оспорить решение родителей. Я оставляю его на попечении гвардейца и вызванного почтительного слуги. Главный целитель все еще где-то в пути. Шагая по коридорам, спускаясь по лестнице, прикидываю, как лучше начать разговор с Сараном или совсем не разговаривать, но это не конструктивно. Сразу гневно напомнить, мы договаривались решать все вместе или сначала выспросить, почему он так срочно меня вызывает. А Видаре тоже хочется узнать. Подзаряженные магией громадные двери открываются на парадное крыльцо. По мраморным ступеням на дорожку к черному портальному камню я спускаюсь как раз вовремя. Над черной площадкой вздымается и опадает золотой огненный смерч. Броня Арена почернела, глаза горят, волосы растрепаны и искрят разрядами тока. Зубы нечеловеческие, звериные, голос подраконий рокочущий. Лера, нужна твоя помощь. Съехидничать бы, но дыхание перехватывает, то ли от восторженного ужаса перед звериной натурой, то ли под впечатлением от потрепанно боевого вида. Намерение высказать все, что думаю, о таскании меня без спросу, вспоминаю только, когда Арен, сгребая меня в объятия, выкрикивает: "Пушинка, если хочешь с нами, немедленно сюда". Оглядываюсь на Пушинки. В пик бурных причитаний, улизнувший из комнаты с капсулами, нигде нет. Пламя телепорта охватывает нас с Сараном и выплескивает в пропахший гарью и кровью коридор под турином. Тихо гудят машины, неровный свет факела дрожит на железных стенах, отражается в клепках и искажает наши лица. Старичок изолон кивает. «Вечер добрый, леди Валерия!» Тускло светящийся император опирается на стену. Над развороченным боком со вздыбленными чешуйками брони и его собственными колдует бледный лорд Виллар. Так вот он где. Маслянисто блестит стекающая по бедру императорская кровь, пятнами расползается на широких рукавах целителя. Коридор с одной стороны перекрыт гвардейцами, с другой — затянут черными нитями заклятий. «Магическое плетение», — поясняет Изолон. Защитники под Турина закрылись внутри. Пробиться к ним культ, кажется, не успел, но решила нам не дать с ними встретиться. Оплели все щитом на магии демонов. Возможно, щитом с ловушками. Почему он не у целителей в лагере? Указываю на Императора. Почему его лечат в каком-то закутке? Возглас эхом пробегает по коридорам, и я зажимаю рот. Император приподнимает бровь. Мне при такой царапине и одного целителя достаточно. Я же дракон. Не говорите, пожалуйста. На лбу лорда Вилара выступают бисеринки пота. Вам вредно. Фф, шипит император. Хм. Эзолон покачивает рукой, отвлекая мой взгляд от крови императора. Леди Валерия, ты мне нужна для снятия защиты. Сосредоточься, пожалуйста. Возможно, некоторым защитникам под Турина нужна помощь. Это он о Видаре? Оглядываюсь на Аарона, и он кивает, опускает на мои плечи когтистые руки. Да, конечно, сейчас. Приглаживая на электролизовавшиеся волосы, сосредотачиваюсь на плетении. Сейчас все распутаем, только бумагу и перо мне принесите. Сейчас затягивается. Нам с Залоном и Аароном приходится обойти много неприятно гудящих коридоров. Некоторые из них выглядят нормально и о битве напоминает лишь запах Гарри, а в некоторых будто танки с неуправляемыми башнями проехались. Чтобы проверить, не связано ли окутавшее центр под Турино демоническое оплетение с какими-нибудь скрытыми ловушками. За это время Император успевает не только вылечиться, но и броню починить. Изучив с моей помощью плетение, Эзолон выделяет основные линии силы, и я помогаю ему срезать их, поэтапно разрушая преграду между нами и последними защитниками под Заканчивая Заканчиваем мы в той части, с которой начали осмотр. Факел успел изрядно закоптить стену. С последним ударом демонического когтя черный узор растворяется, обнажая цветной щит из-за юранской магии. Сквозь него видна металлическая дверь. «Саториус, сюда!» — командует император. Сразу становится радостнее от того, что в бою магистр не пострадал. «Удачи с новой преградой!» — Отклонивается Эзолон, чтобы не терять время зря, сразу начинаю перерисовывать смутно знакомый узор. «Примитивно, как из базового учебника», — произносит надо мной Саториус, вздрогнув чуть не роняю перо. Классическое плетение. Как упростилось искусство щитов безвидящих. Он прав. Точечными ударами золотой магии я прореху в щите создаю за минуту. Арендар отодвигает меня под прикрытие императора и Саториуса. Последний забирает прислоненный к стене башенный щит и загораживает нас. Высвободив громадный меч, арен крест-накрест ударяет по двери, выплескивает концентрат магии, оплавляя надрезанный металл. Вновь ударяет мечом, и двери полуметровой толщины поддаются, растекаются алыми пылающими потоками, прожигая решетку пола, тянущиеся внизу трубы и кабели. Жгучи горько воняют испарения, я закрываю нос поднятым воротником рубашки. Во тьме коридора по ту сторону обрамленного раскаленным металлом проема вспыхивает глаз голема. Арен плавно перетекает в боевую стойку, император скалится, Саториус щитом оттесняет меня к пылающему на стене факелу Мы к золотому хранителю Патурина. четко произносит обрастающий чешуйками Арен, Пощелков, голем хрипло отзывается. Золотой хранитель извещен. Ожидайте его прибытия в контактную зону. По выражению лица императора видно, как сильно ему хочется спросить, что за хранитель. Но при големе он не решается, молча сверлит его взглядом. Вокруг императора и арана концентрируется золотая магия. В рокот от звуков вплетается редкое постукивание трости, в сумраке вырисовывается прихрамывающий старик. Он все ближе, сияние магии озаряет лицо Видара, скромный халат в полоску. Видар останавливается, вздохнув, идет дальше в свет факела. Император вздрогнув, подается вперед, вглядывается в Видара, и как зарычит... ⁇ Отец, что ты здесь делаешь? Как? Почему здесь, а не на троне? Ты специально на меня страну повесил и прохлаждаешься? ⁇ Видар сокрушенно качает головой. Ох-ох, вот так о живешь? А тебе не рады. Претензии высказывают.